20. -е. Иначе обстояло дело с Сергеем Львовичем. Сергей Львович, который был принужден спасать прежде всего Женины платья, приоделся во все самое лучшее, взял в руки батистовый платок, прихватил по дороге шифоньерку, потом накинул на мужика, которого удалось принанять, свою шубу и так бежал в мужичьих дрогах с Надеждою Осиповною из Москвы. Он с озлоблением затолкал в самый угол узел с Жениными платьями, а затем, под предлогом, что его трясёт, уселся на узел. Надежда Осиповна сама этого не сделала, потому что боялась измять платья. Она заметно присмирела. С собой она взяла свой портрет, рисованный известной Веже Лебринью в тот год, когда гвардеец Боде сказал ей, что две самые прекрасные женщины — это две прекрасные креолки. Она и Жозефина, супруга Бонапарта. Теперь Бонапарт жёг Москву, а она тряслась в мужицкой телеге. Лёвушка и Оленька подпрыгивали на передке, а Арина сидела, свеся ноги сбоку. Никита был оставлен в Москве для спасения вещей. Только что отъехали от Москвы, произошло неожиданное неповиновение Арины, которое Сергей Львович иначе не мог назвать как бунтом. Арина уже ранее, как только почуяла, что собираются уезжать неведомо куда, хмурилась, морщилась и тайком по вечерам прикладывалась к пузырьку, о чем Надежда Осиповна хорошо знала, но не подавала виду. Она иногда робела ее. Накануне перед выездом Арина поссорилась с никитой «В Петербург ехать надо», — сказала она ему тихонько, — «а то неведомо куда». «А кто же вас, Арин Родионовна, в Петербурге ждет?» холодно спрашивал ее Никита, подняв брови. «На кого оставляют-то?» «Сиротят раньше время», — говорила Арина, не обращая внимания на Никиту Козлова, и добавила шипя. С глаз долой, из сердца вон. «Куда люди?» — сказал Никита. «А ему-то куда деваться? Бестыжий ты человек!» — прошипела Арина и шмыгнула носом. «Что в лесу?» «Ну а что ж?» — окрысился Никита. «Что делать-то?» «Вы, что ли, за ним поедете?» «Один разговор». «И я», — сказала Арина. Собиралась она, впрочем, безропотно, но, отъехав верст с двадцать, начала утирать глаза и даже тихонько подвывать. Надежде Осипа в ней самой хотелось завыть, она кусала платок, и Сергей Львович, не терпевший женского плача, как угорь вертелся в повозке. На первой же остановке Арина исчезла. Хватились и увидели. Увязав платочке сухари, она идет по дороге. Ее догнали и привели». Сергей Львович растерялся. «Это есть побег и бунт?» — говорил он тихо Надежде Осиповне. «Ты куда надумала?» — спросила ее спокойно Надежда Осиповна. «В Петербург», — отвечала Арина. «Александра Сергеевича повидать. Не затерялся б там один». «Вы рехнулись, Ирина?» — спросил ее Сергей Львович, изумленный и выйдя из себя. Сам того не замечая, он стал называть ее на «Вы» и «Ириною». Арина вздохнула, уселась в повозку, и все поехали. Привыкнув к пути, Сергей Львович внезапно почувствовал радость. Ему надоело московское жилье да нельзя. Общая суета и неизвестность, полная возможность перемен и некоторое значение, которое он получал в глазах жены в виду грозных обстоятельств, нравились ему. Он, который бледнел при виде разбитой рюмки, теперь когда утратил всё, почувствовал удивление и только. дорожные встречи развлекали его москвичи, кто в чем бежали, подводы тянулись. В нижнем новгороде грубая существенность сразу окружила его грязная изба, которую удалось нанять, оскорбляла его это скотная изба мой ангел говорил он надежде осиповне. Он в своем лучшем платье, она в вечернем наряде, выводили кипятком клопов, сновавших по стенам. Впрочем, он, как и в Москве, охотно пропадал из дому. Он бродил по берегу Волги, в том месте, где ока впадала в нее, встречался с московскими знакомыми, знакомился с нижегородскими обитателями. Он был человек не без значения и по всему состояния независимого. Сын его был в царском селе, в лицее, в этом полупридворном учебном заведении, находившемся в самом дворце. Сын часто писал ему письма. В царском селе теперь большое оживление, обе императрицы, двор. Конечно, Бог знает, не двинется ли злодей на Петербург, и тогда, несомненно, первым делом на царское село. Но одно, что утешает родителей, Иван Иванович Дмитриев печется о нем и всецело заменяет ему там отца. Находящийся во дворце под попечением Дмитриева отрок разделить судьбу своего государя. Да исполнится воля Божья. Словом, он был один из трех Пушкиных, не то поэтов, не то игроков, занимавших внимание Нижегородского света. Однако странная холодность возникла вдруг между братьями. Василий Львович, казалось, думал лишь о себе и своих успехах. Когда-то давно он посвятил брату стихи, которые Сергей Львович помнил как символ веры. В семействе нашем, где царствует любовь, играли мы как дети в невинности сердец. Не унывай, любезный, чувствительный мой друг. Не все нам быть в разлуке, не все нам горевать. Теперь братья-беглецы соединились, но любви как не бывало. Более того, Василий Львович с первых же пор постарался сбыть с рук Сергею Львовичу сестрицу Анну Львовну под предлогом, что у него ничего нет, а в его избе тесно. Сергей Львович возмутился. У него тоже ничего не было, а изба была еще хуже. Впрочем, дамы переглянулись и дали понять Сергею Львовичу, что все дело в щекотливости пребывания Анны Львовны под одной кровлею с Аннушкою. Анна Львовна была теперь с ними. Второе обстоятельство, способствовавшее холодности, было старинное соревнование. Сергей Львович всегда чувствовал себя поэтом с раннего детства. Французские стихи его были решительно хороши и лучше братьниных Когда-то брат не стыдился ставить себя в ряд с ним, вспоминая, как оба в юности творцу вселенной на лире пели гимн. «Поэзия святая», — восклицал тогда Василий Львович, — «мы с самых юных лет». Тобою занимались, ты услаждала нас. Теперь Сергей Львович, чувствуя себя в новой обстановке обновленным, как бы помолодевшим, чего давно с ним не бывало, узнал старое вдохновение. Нижегородские дамы сперва путали его с братом, принимая и его за поэта, каковым он на самом деле и был в душе. Он первый познакомился с Елизою, и когда та попросила его начертать несколько строк в своем альбоме, он не отказался. Во французском, кратком и легком стихотворении он сравнил ее с ручьем, дающим возможность напиться беглецу. Василий Львович, который также сочинил небольшой экспромт и должен был записать его в альбом по велению Елизы, был неприятно поражен соседством брата и омрачился. Как бы то ни было, появляясь в обществе, братья вели себя как чужие. Сергей Львович в злую минуту вздумал сыграть в карты с кузеном и проигрался. Сестрица Анна Львовна судила его деньгами, но тут же невзначай поинтересовалась, как распоряжается своими деньгами племянник в царском селе. Сашка так молод, скор и неопытен, что верно давно все спустил на какой-нибудь вздор. Сергей Львович холодно ответил, что Сашка ничего спустить не мог. Затем, что братец Василий рассудил оставить деньги при себе. Анна Львовна ничего не ответила, но стала относиться с тех пор с подозрением ко всем нижегородцам и прятала утренник прекрасного пола, в котором страницы были переложены ассигнациями, к себе под подушку. Вскоре Сергей Львович, не подавая виду, что судьба Александровых 100 рублей ему известна, попросил у братца Василия Львовича 100 рублей, рассчитывая долго не отдавать, и таким образом с братом с чести. Василий Львович отказал наотрез, всплеснул руками и заявил, что первое, он никогда не судит брата для его же погибели, чтобы деньги перешли в карман однофамильца, а другое, денег у него нет. Когда-то Сергей Львович любил стихи Карамзина «Должность, нежность и любовь купно верность награждают». Как не так. Ни слова о должности, ни слова о нежности брата, не возвращающего денег, о любви, которая более не к лицу, но и сам Карамзин, автор этих строк, стал еле удостоивать при встречах вниманием. Вскоре Сергей Львович, сначала так везде хорошо принятый, с ужасом убедился, что его ни во что не ставят. Впоследствии ссоры с братом, а брата с кузеном, злого языка которого Сергей Львович боялся как огня. Имев неосторожность вначале выдать себя за поэта, Он почувствовал себя разоблаченным. На него посматривали, как на какого-то самозванца. Елиза и ее приятельницы перестали его приглашать. Однажды он вернулся к вечеру в избу. Надежда Осиповна сидела разряженная, напудренная, поставив на щеку мушку в открытом туалете и держала в руках портретик, нарисованный в Веже Лебринью. Их сегодня никто не пригласил. Слезы текли по ее увядшим щекам. Сергей Львович вдруг содрогнулся и почувствовал, что никогда не вернется в Москву. Ежели бы Сергея Львовича униженно просили об этом жителе, он никогда не вернется в этот город, который не сумел его оценить. Он не в чинах, но независим. Чужим не пользуется, никем не одолжен. Война грозит всем одинаково, и судьба его ничем не ниже, чем судьба его брата, судьба Карамзина, и всех других. Перед лицом судьбы все они теперь беглецы. Притом судьба детей его устроена. Александр в царскосельском лицее, во дворце. И если уцелеет дворец, уцелеет и Сашка. Он на виду, пора положить конец злоязычию. На край света, но только вон из Москвы. Москва не существует ныне, но в таком случае вон из Нижнего Новгорода.